«То значит, отменили отречение!» Гневно пролаял Нацука, на телохранитель, только что принесший ему эту новость, был невозмутим. «То и значит!» «Верховный жрец заявил, что не признает передачу престола. Поскольку нынешний правитель так и не выходит из покоев, судя по всему, это единоличное решение Белого Ворона. Ну и переполох при дворе, наверное!» Ракон не выказывал ни малейшего беспокойства. Белому ворону подчинялись все жрецы. Он когда-то объявил младшего брата Нацуки истинным золотым вороном и сам же посоветовал Нацуки отказаться от престола. Именно этот человек энергичнее всех ратовал за восхождение молодого господина на трон. Так о чем же он теперь думает? «Его высочество сейчас в городе!» «К нему уже едет посланник, господин Нацука, что вы решили?» «Известно что. Пойду во дворец. Какой смысл сидеть тут и ломать голову?» Нацука встал и быстро накинул верхнее кимоно, поданное прислугой. встречу с его высочеством и навестим белого ворона. Пусть объяснит. Передай ему, чтобы подготовился и вышел к нам. И до нашего прихода не позволяй ему общаться со всяким сбродом». «Понял. А ты иди со мной». Пока Нацука добирался до дворца, от молодого господина вернулся слуга. Оказалось, что его высочество отправился к белому ворону. Видимо, подумал о том же, что и брат. Молодой господин со своим телохранителем прибыл к воротам Оомон, главному входу во дворец, одновременно с Нацукой. — Надзуки-хико! — Братец, что происходит? Наследник соскочил с седла, лицо его было сурово. Заметив их, чиновники зашумели, и Нацука встал, заградив собой младшего брата. «Я велел молчать жрецу, передавшему послание, а белому ворону выйти к нам». «А что, министры?» «Пока ничего не слышно, но посланники четырех домов уже осаждают старшего жреца, так что он скоро сдастся». Молодой господин помолчал и тихонько вздохнул, словно признавая невозможность долго скрывать новость. «Жаль тратить время на доклады. Пойдем прямо во дворец. К воротам Кинмон». «Согласен». Сумио, телохранитель молодого господина, который слушал их разговор, повел их вперед. Братья двинулись за ним, а их окружили раконы и его подчиненные. В самой глубине дворца за тронным залом находились личные покои воплощения Золотого Ворона. Вообще-то туда не пускали без приглашения самого правителя, однако сейчас братьям было не до церемоний. Они шли не к трону отца, а к запретным воротам, которые прятались еще глубже в горе. Дворец вырублен внутри горы Тюо. Ятагорасу считают ее вершину божественной землей, где обитает Ямагами-Сама. Говорят, отсюда есть выходы во внешний мир, а на границе дворца и священной земли стоят запретные ворота Кин-Мон. Перед этими воротами золотой и белые вороны слушали волю Ямагами, отправляли церемонии и властвовали в Ямауте. Вот почему дворец повелителя построили как можно ближе к Кин -Мон, а верховный жрец Белый Ворон обычно тоже находился рядом, чтобы оберегать священный вход. Когда спал замок, и двери тронного зала распахнулись перед молодым господином, личный секретарь правителя и подскочившие дамы подняли крик. Конечно, войти разрешалось не всем, поэтому вместе с братьями пропустили только Сумио и Рокона, остальные телохранители ждали у дверей. Обычно полагалось доложить о себе главе ведомства и запросить о Ауэдиенцу и Белого Ворона. Но сегодня не было времени. Нацука и наследник почти вломились во дворец как грабители и направились прямо к границе со священной территорией. «Ваше Высочество, господин Нацука, кто бы мог подумать, что вы пожалуете с этой стороны?» Когда они прошли почти весь дворец, их наконец-то встретил Ятагарасу в белых одеждах, не похожий на чиновников. Это был один из жрецов Белого Ворона. Далее, кроме Золотого Ворона и Белого Ворона, могут заходить только чиновники, получившие разрешение. «Истинный Золотой Ворон как раз здесь. К тому же у нас срочное дело. Белый Ворон уже должен был получить наше послание», — заговорил Нацука, не успели Сумио и Рокон ртов раскрыть. Нацука понимал, что гости могли опередить посланника и лучше не упоминать об этом. Жрец растерялся. Сзади к нему подошли и прошептали что-то на ухо, и лицо у него вытянулось от изумления. Перешептываясь со вторым жрецом, он то и дело поглядывал на прибывших и, наконец, что-то решив для себя, вновь направился к ним. «Прошу прощения. Белый ворон ждет вас у запретных ворот. Я вас провожу». Миновав роскошные дворцовые помещения и деревянный коридор, они попали в проход, выложенный камнем. Справа и слева разветвлялись и стремились во все стороны каналы. Идя навстречу течению, они добрались до огромного зала, вырубленного в скале. Потолок был поразительно высок, а комната имела форму круга. Напротив входа находилась огромная дверь, и приходилось задирать голову, чтобы увидеть ее всю. Вдоль каменной стены стояли камни, каждый величиной с человека. К удивлению пришедших, вода, что бежала по каналам, била как раз из этих камней. Сам Нацука впервые оказался так близко к запретным воротам. Он застыл поглощенной атмосферой этого места, и вдруг в центре помещения увидел знакомое лицо. «Старший жрец!» Пожилой мужчина с печатью глубоких дум на лице последние годы распоряжался дворцовыми церемониями вместо тяжелобольного белого ворона. «Почему ты здесь? А где белый ворон?» «Ему не здоровится. Поэтому первым к вам вышел я». «Он скоро пожалует, но я и сам мог бы передать вам его волю». Старший жрец низко поклонился, и Нацука с молодым господином переглянулись. «Что ж, выслушаем. Почему вы выступаете против передачи трона? Ведь больше десяти лет назад Белый Ворон сам предложил возвести на престол молодого господина. Странно, что сейчас он просит подождать», — подхватил Нацука мысль брата. Старший жрец ответил. «Я понимаю вас». Он снова поклонился. «Однако прошу снисхождения. Это решение заставило всех поломать голову. Мы не хотели делать это заявление». «Тогда почему?» «Объясни причину», — приказал молодой господин, но жрец с мольбой взглянул на него. «Вы позволите сначала обратиться к вам с просьбой?» «Какой?» «Не могли бы вы, ваше высочество, своей рукой открыть запретные ворота». Нацуку потрясла неожиданная просьба, но сам молодой господин послушно сделал, как его просили. В воротах торчал огромный ключ, крупнее человеческого лица, и он был уже повернут. На первый взгляд дверь мог открыть кто угодно. Первым делом молодой господин толкнул ворота рукой, как обычную дверь, но тени шелохнулись. Нацука не утерпел и присоединился к брату. Он уперся в дверь плечом и надавил на нее всем телом, но все бесполезно. Жрец поник головой. «Я так и думал». «Но что это значит? В чем смысл?» — начал злиться Нацука, ничего не понимая. Молодой господин тоже смотрел на жреца в замешательстве, и тот покорно заговорил. «Девятнадцать лет назад, когда родился его высочество, молодой господин, в доме роженицы зазвенели колокольчики, и в запретных воротах сам по себе повернулся ключ». «Все произошло согласно описанию, которое передается от Верховного Жреца к Верховному Жрецу из поколения в поколение. Мы решили, что вы и есть истинный Золотой Ворон». Вот почему Белый Ворон тогда возвестил об этом повелителю и по всей стране. Нынешний правитель был тогда еще наследником престола и не получил свой титул воплощения Золотого Ворона». Престол собирались передать напрямую молодому господину в день его совершеннолетия. Если бы не случилась одна непредвиденная вещь — запретные ворота не открылись. То есть, по преданию, если ключ повернулся, даже жрец сможет открыть запретные ворота. Однако, кто бы ни пытался, уже вроде бы открытые ворота так и не распахнулись. Даже вы сейчас убедились в этом. «Кстати, не помните?» — уныло спросил жрец. «Мы как-то раз привели вас сюда еще малышом. Надеялись, что если сам наследник коснется двери, то все получится, но ворота не шелохнулись. Вот тогда-то мы впервые усомнились в том, что вы истинный золотой ворон». При этих словах Нацука на мгновение побледнел. «Подождите!» «Хотите сказать, его высочество — неистинный золотой ворон?» Не вытерпев, чуть не взвизгивая, спросил Сумио. Старший жрец отвернулся, и Нацука, не веря своим ушам, уточнил. «Вы действительно это имеете в виду? Что, Надзуки Хико — неистинный золотой ворон?» Уже давно ходили разговоры о том, что запретные ворота не открылись». Это выглядело странно. Даже жрецы никак не могли дать ясного ответа. Однако Нацуки в страшном сне не могло привидеться, что они усомнились. «Это что? Шутка?» Он вспомнил о своих вечных тревогах с тех самых пор, как младшего брата объявили истинным золотым вороном. Вспомнил о брате, который снова и снова оказывался на краю смерти. Сколько раз ему приходилось слышать об обязанностях представителя дома Соке, о долге того, кому суждено родиться истинным золотым вороном. Сколько раз он являлся во дворец в мучениях и тоске. Нацука пытался заставить себя успокоиться, но дрожь не унималась. «И теперь вы смеете говорить, что ошиблись? Вы ведь наверняка знаете, чего стоило нам, с Надзуки Хико, даже до этого дня. Если теперь вы говорите, что это ошибка, как тогда?» «Братец...» Резко оборвал его наследник. Нацука оглянулся, тот совершенно спокойно смотрел на него. «Давай сначала просто выслушаем». «Но ведь...» «Надо все выяснить». «Старший жрец...» Обратился к священнику молодой господин, и его невозмутимый голос гулко прозвучал в огромном подземелье. «Я не истинный золотой ворон?» Не только Нацука, но и Сумио с Раконом ждали ответа, затаив дыхание. Жрец лишь покачал головой в отчаянии. «Мы не знаем». «Не знаете?» «Это особый случай, мы не можем знать точно. Замок отперся, однако дверь не открывается. И ладно бы только это, есть другие поводы сомневаться». «Какие же? Отвечай!» Наседал серьезно взбешенный нацука, но жрец упрямо стоял на своем. «Не могу сказать. Нельзя позволить кому-то притвориться истинным золотым вороном, Поэтому самое важное условие хранится в строжайшей тайне, известной только жрецам. Но знайте, что его высочество не удовлетворяет ему». Молодой господин растерянно посмотрел на священника. «Я не подделка. По крайней мере, я сам так считаю. И все же...» «Молодого господина признали истинным золотым вороном еще до того, как он вступил в сознательный возраст. Не говорите глупостей!» «Мы тоже не понимаем, как поступить». «Мы ни в коем случае не считаем, будто его высочество лжет. Отчасти он обладает способностями истинного золотого ворона. Однако почему...» Жрец с сожалением замолчал, и тогда раздался тонкий голос. «Хватит, старший жрец. Расскажи им». Оба телохранителя отскочили в сторону. У входа в зал возникли люди в белых одеждах. Впереди стоял миниатюрный старичок. Худой, сгорбленный, он еле держался на ногах. Казалось, что без поддержки он вот-вот упадет. Морщинистое лицо обрамлено густыми седыми волосами. Ничего величавого в нем не было. Нацука от изумления забыла о своем возбуждении. «Вы белый ворон?» Не верилось, как сильно изменился этот человек после их последней встречи. Нацука знал, что тут болеет. Вот уже почти пять лет на церемониях появляется старший жрец. Однако в голове Нацуки слишком свежо сохранилось первое впечатление о том, кто в далеком прошлом посоветовал ему отречься от престола. Поэтому юноша продолжал думать, что, несмотря на преклонный возраст, старик еще крепок. Вместо застывшего на месте Нацуки к белому ворону подскочил молодой господин. «Кто-нибудь, принесите стул! Усадите верховного жреца!» «Нет, нет, перед вашим высочеством я не могу...» «Это приказ!» «Сядь!» — рявнул молодой господин, но тут же извинился. «Прошу прощения, я не знал, что тебе настолько плохо. Прости, что вызвал к нам». «Нет, извини, что тебе пришлось явиться ко мне». Белый ворон слабо наклонил голову, сел на поднесенный жрецами стул и глубоко вздохнул. «Вполне естественно, что господин Нацука сердится. Мол, что же вы теперь говорите?» «Но у нас не было другого выхода». «Я спрошу, что за таинственные условия для истинного золотого ворона?» «Это...» — выдавил Белый Ворон охрипшим голосом. «Это память». Все оказалось так просто, что сначала они даже не поняли. Белый Ворон посмотрел на сыновей правителя, которые не могли осознать услышанное, и объяснил другими словами. «Ваше Высочество...» У вас нет памяти основателя рода, истинного золотого ворона». «Что ты имеешь в виду?» «Истинный золотой ворон должен унаследовать память всех своих предков, начиная с самого первого золотого ворона. Но у вас этого нет. Мы сами хотели бы знать, почему вы ничего не помните». Золотой ворон, отец всех Ятагорасу и мать им, Во все времена должен он с любовью в сердце встать во главе своих детей и своего народа. Какие бы невзгоды ни ждали впереди, обязан он защищать свой народ, направлять и вести его. Золотой ворон — предводитель всех Гарасу. Для Гарасу истинный золотой ворон — совершенный и безупречный правитель. Так говорят, потому что его душа на первое место ставит народ страны. Так думал Нацука. «Надзуки Хико не такой, как он». Он умеет латать прорехи на границах Ямаути, оборачиваться по ночам, понимает сущности это Гарасу, и у него чистое сердце, которое позволяет ему пользоваться этими способностями в интересах всех, кроме себя самого. Нацука верил, что именно в этом и заключается самое большое различие между братьями. Неужели этого недостаточно, чтобы стать истинным золотым вороном? — Истинный! Золотой ворон в буквальном смысле является родителем всех ятагарасу. дрожа старик протянул руку к молодому господину. — Первый золотой ворон, пришедший на нашу землю, вслед за Ямагами Сама, родил четверых детей. Эти дети основали четыре дома». «Он прародитель всех Ятагорасу в Ямаути, а его перевоплощение и есть истинный золотой ворон». «Будь, молодой господин, истинным перевоплощением он знал бы все это сам. Вспомни он свою историю, и жрецы во главе с Белым Вороном встанут под знамена повелителя». «Не в этом состоит наша роль», — задыхаясь говорил верховный жрец. Пока истинного правителя нет, вместо него церемонии проводит белый ворон, а политику вершит его воплощение. Наша задача — разделить обязанности и помогать друг другу, пока не вернется его величество. Но мы думать не думали, что наступит время, когда придется решать, является ли юноша истинным золотым вороном. «Мы считали, что к молодому господину вернется память, когда на запретных воротах спадут засовы. Конечно, от бессловесного дитяти мы ничего не ждали, но надеялись, что он повзрослеет и все вспомнит». Однако ничего не произошло, даже когда молодой господин вернулся из внешнего мира и прошел церемонию покрытия главы. Примечание. Гэмпуку — церемония совершеннолетия, когда мальчику подстригали волосы как взрослому и надевали на него первый головной убор. Конец примечания. И это совершенно не входило в расчеты Белого Ворона, поскольку самое важное условие не было выполнено. Он никак не мог признать молодого господина истинным правителем. Верховный жрец до последнего момента надеялся, что память вернется к наследнику, но когда заговорили о передаче власти, больше ждать не имело смысла. Молодой господин до сих пор молча, слушавший Белого Ворона, тихо спросил. «Значит, я все-таки не истинный Золотой Ворон?» «Точно сказать нельзя!» — ответил Белый Ворон, дыша с трудом. Вместо него взялся объяснять старший жрец. «Нет никаких сомнений в том, что вы наиболее приближенные к Золотому Ворону существо. Ваши способности определенно такие же, и уж точно вы необычный Етагорасу». Но все же нельзя сказать, что золотой ворон полностью перевоплотился в вас. Вы ни то, ни другое. — Так кто же я? — растерянно пробормотал молодой господин. Его можно было понять. Если бы он не спросил об этом, на жрецов накинулся бы с расспросами Нацука. В голову приходит одна возможность. По знаку белого ворона жрец снова заговорил. — Ваше высочество, господин Нацука, вы знаете, что это? — Он указал на каменные ящики в центре помещения, стоящие по кругу отдельно друг от друга. Из них текла вода. Братья пожали плечами, и священник кивнул. «Это гробы истинных золотых воронов!» Нацука вытрощил глаза. В голову и правда приходила мысль, что эти ящики похожи на гробы. Но в Ямауте останки принято было сжигать. Ему доводилось видеть деревянные гробы с телами, но с каменными столкнулся впервые. «Кажется, будто они сделаны из камня, но на самом деле это некрашенное дерево». «Это дерево? Не может быть!» Они подошли ближе, однако гробы по-прежнему выглядели так, точно их вырубили из сверкающего белого камня. На поверхности гробов постоянно выступала вода и не давала хорошенько рассмотреть, из чего они сделаны. Даже когда с разрешения жрецов братья прикоснулись к влажным стенкам, все равно не удалось отличить материал от камня». «Если по необработанному дереву долго течет эта вода, оно превращается в камень». Тела истинных золотых воронов, в отличие от других членов дома Сока, не сжигали. Даже после смерти истинные правители защищали Ямаути, поэтому их помещали в деревянные гробы и ставили вертикально вокруг запретных ворот. «Почему из этих гробов течет вода?» И почему от нее дерево не гниет, а превращается в камень, мы и сами не знаем. Но точно известно, что внутри лежат тела всех истинных золотых воронов. Проблема лишь вот в этом — гробу. Старший жрец указал на что-то с краю. Юноши увидели деревянный гроб, но из него не била вода. И в камень он пока не превратился. Пока братья разглядывали его, жрец подошел поближе и поманил их к себе. «Прошу!» — он положил руку на крышку гроба, и она с неожиданно легким стуком упала. «Эй!» — Нацука невольно потянулся остановить жреца, но, заглянув внутрь, замолчал. «Пустой!» — разочарованно вырвалась Сумио, который держался рядом с молодым господином. Действительно, в гробу ничего не было. «Это место для предыдущего истинного золотого ворона!» — как-то плаксиво произнес белый ворон. «Я думаю, именно поэтому к вашему высочеству не возвращается память». «Но где же тело предыдущего золотого ворона? Его не похоронили, как положено?» — спросил Нацука. Жрец с сожалением провел рукой по пустому гробу. «Точно неизвестно. У нас не только нет тела, мы даже не знаем, как он погиб. Ведь это произошло больше ста лет назад». В то время запретные ворота еще были открыты, и истинный золотой ворон сам ходил на божественную территорию возносить молитвы ямагами. Хотя тогда в Ямауте царил мир, как-то раз золотой ворон отправился в божественные земли и больше не появился. Все с нетерпением ждали его возвращения, однако эти двери сами закрылись и больше никто не смог их отпереть. Решили, что золотой ворон погиб на божественной земле. Провели церемонию прощания, на престол взошел новый правитель, однако тела до сих пор не нашли, остался лишь пустой гроб. В тех записях, которые белые вороны передают из поколения в поколение, больше ничего не сказано. Церемония погребения истинного золотого ворона отличается от обычных похорон и, возможно, позволяет ему каким-то образом передать свою память наследнику. Однако сто лет назад завершить обряд не удалось. Жрецы считают, что именно поэтому молодой господин родился, так сказать, несовершенным. До сих пор истинный золотой ворон перерождался в нужный момент, чтобы суметь противостоять угрожающим стране бедствиям. При этом он никогда не отсутствовал дольше двадцати лет и возвращался полноценно, и духовно, и физически – Уже то, что истинный золотой ворон не появлялся больше ста лет, считалось необычным. Нацука положил руку на плечо застывшего младшего брата, как бы подбадривая его. Он боялся, что иначе и сам вот-вот упадет. «И что же нам делать?» Теперь было ясно, почему белый ворон не может признать молодого господина истинным золотым вороном. Но это не могло длиться долго. «Если Нацуки Хико не заменит отца, тот так и останется на троне». Четыре дома со своими амбициями начнут притеснять двор, и нам не хватит сил защитить Ямаути без истинного золотого ворона». Ни белый ворон, ни старший жрец ничего не ответили. Глядя на них, молодой господин обронил. «Решение белого ворона верное. Даже если я взойду сейчас на трон, мы не знаем, насколько неполноценный истинный золотой ворон сможет противостоять бедствиям». «Но ведь проблема явно в сознании золотого ворона» в способности оценивать происходящее и принимать решения. Сейчас я похож на младенца, который даже с острым ножом в руках не знает, как с ним управляться. Пока мои силы не до конца подвластны мне, может случиться непоправимое, если я неправильно применю их». «Надзуки Хико...» Нацука чувствовал, что должен что-то сказать, но слова никак не подходили. «Если бы только память... Если бы только к вашему высочеству вернулась память...» Мы бы все подняли руки за ваше вступление на престол. Но сейчас простите нас». И белый ворон, почти рухнув со стула, распластался на каменном полу. «Мы никак не можем признать вас истинным золотым вороном». Нацука вернулся к себе в усадьбу переодеться и, облачаясь в темно-лиловую рясу, ломал голову, что сказать министрам. Чтобы предотвратить хаос, нужно дать какие-то объяснения в тронном зале. Однако Нацука, который должен был держаться лучше всех, сам потерял покой. Он волновался еще больше молодого господина. «Так нельзя!» — он приложил руку к колбу, и вдруг сзади кто-то со смехом сказал. Собирайтесь преклонять колени даже перед этим недоделанным золотым вороном?» Нацука резко обернулся, точно спущенная пружина, и встретился глазами с раконом. Тот ухмылялся, привалившись к стене. «Что ты сказал? Недоделанный золотой ворон?» Нацука большими шагами подошел к телохранителю, схватил его за ворот и с силой прижал к стене так, что та под его спиной скрипнула. «Больше так, не шути!» Слуги, помогавшие Нацуке переодеться, тоненько завизжали. Однако Ракон держался так вольготно, будто собирался просто поковырять в ушах. «Какие шутки! Даже его высочество изволил признать это!» «Однако я не стерплю таких слов от тебя. Никто не смеет унижать Натзуки Слова слетели с его губ еще до того, как он успел их обдумать. И в это же мгновение Нацука почувствовал, как исчезают все мучившие его колебания. «Спасибо, Ракон!» «Ты помог мне определиться». Он грубо отпустил ворот телохранителя и пристально вгляделся в Ракона. «У меня есть гордость Ятагорасу из дома Сока. Как представитель главного дома я должен выполнить возложенные на меня обязанности. Я никогда не желал трона из личных побуждений. И брат мой тоже. Пока Надзуки Хико стремится бескорыстно исполнить свой долг перед домом Сока, Надзука должен продолжать в него верить. Что бы кто ни говорил...» «Мой брат — истинный золотой ворон, достойный управлять страной Ямаути. Не знаю, что ты замышляешь, но рассорить нас даже не надейся». Наблюдая за Нацукой, Ракон при этих словах сощурился. «Ничего я не замышляю. Что за идеи? Вы, господин Нацука, вольны делать, что захотите, а я выслушаю любой ваш приказ». Казалось, он уговаривал капризного ребенка. Нацука с подозрением посмотрел на него и невольно вздохнул. «Я по-своему выказываю вам свою преданность», — улыбнулся Ракон, но в его глазах блестела беспощадность зверя. Выслушав главу Академии, Сейкен под пристальным взглядом Суйкана спросил. «Итак, восхождение на престол отложено на неизвестный срок. Так?» Да." «А двор что-нибудь сказал об этом?» Директор медленно покачал головой. «Никаких внятных объяснений, ничего. Нам не сообщили ни почему отложена передача трона, ни почему молодой господин на это согласился». Говорят, будто молчать им велел Нацука, но всей правды никто не знал. «В общем, хлопот не оберешься», — по-прежнему задумчиво вздохнул директор. Прошло уже 10 дней с момента заявления верховного жреца. В кабинете общежития для преподавателей Кайсоин собрались ответственные за всех воспитанников, от семечек до стволов. В неверном свете фонаря лица наставников выглядели мрачно. Как вам известно, при смене правителя принято менять и главу Кайсоин. Я уже говорил, что в ближайшее время мы собирались пригласить из монастыря Танкаин настоятеля Такуба и найти нового директора. Однако сейчас все планы отменены. Никто не представляет, что будет дальше». «Секаку», — оглядел удрученные лица преподавателей, и посерьезнел. «Я понимаю, что всем нам неспокойно. И все же работа наставников остается неизменной. Пока двор не даст указания, я продолжу управлять академией, как и прежде». «И вы тоже займитесь своими обязанностями!» Все единодушно кивнули, только Сейкен задумчиво поскреб щеку и сказал, «И все-таки, что нам делать?» Слухи уже распространились среди воспитанников. Они и так разделены на сторонников молодого господина и его брата. Между ними и так существуют разногласия. Наверное, теперь это противостояние еще больше обострится». «И откуда вы ждете самых больших проблем?» «Думаю, от киметики из дома Минами Татибана». «Я давно заметил, что там что-то назревает», — с кислым видом сказал руководитель вторых курсов. Касин, который вел большую часть тренировок, добавил. «Конечно, ведь в этом году среди семечек много высогородных и выдающихся учеников. Им есть от чего нервничать». «Действительно...» С тех пор, как к нам поступила Кэру из Западного дома, проблемы как будто стали возникать чаще. Я нередко вижу, как группа, которая называет себя сторонниками старшего наследника во главе с Кимитикой, пытается завязать ссору с Акару, ответил руководитель второкурсников. Сайкен вздохнул. Акеру с удовольствием ввязывается в эти ссоры, так что я позволил им разбираться самим, думая о ни одного поля ягоды. Но теперь от этого так легко не отмахнешься. Прошу всех преподавателей принять меры, чтобы споры на равных не превратились в одностороннее издевательство. Тут и там раздались голоса. «Ясно». «Хорошо». Директор еще раз уточнил, что снова соберет всех, если что-то узнает от двора, и попросил преподавателей не допускать политических разногласий между воспитанниками. На этом собрание закончилось. Суйкан все старался быть незаметным и вылетел из кабинета, не успели еще объявить о завершении совета. Вечер был пасмурный, в теплом воздухе коридора ощущалась влажность. Иногда из-за дождя тренировки заменялись лекциями, и при мысли о завтрашнем дне Суйкана охватывало уныние. Он уже собирался вернуться к себе, но тут кто-то окликнул его сзади. «Господин Суйкан, вы позволите?» Он оглянулся. Сюда спешил Сайкен в развивающемся черном Уэ. ⁇ Вы что-то хотели? ⁇ До меня дошли слухи, что на своих занятиях вы проявляете особое внимание к одному из воспитанников. Это правда? ⁇ Сайкен не ответил, и Сайкен поджал губы. Тогда спрошу конкретнее. Правда ли что? Вы снова наказали ребят, которые поссорились с киметикой? ⁇ Да! ⁇⁇ А Юкия. «Все еще вызываете его сражаться с вами и разбиваете в пух и прах?» «Слышал, вы отправляете мальчика разбирать книги в библиотеке и ухаживать за бамбуковой рощей, тем самым лишая времени на занятия». Суйкан знал, что когда-нибудь ему сделают выговор, он сдержанно ответил. «Я вижу, что многие ребята списывают у него, хотя бы частично, так что это послужит ему наказанием и уроком на будущее». «Тогда, полагаю, следует наложить такое же взыскание на всех, кто списывал. Непозволительно обращаться с воспитанником так, как вы обращаетесь с Юкией». «Я не считаю его воспитанником». Услышав это, Сайкен удивленно вытаращил глаза. «Почему?» «Вы должны бы сами понимать. Его присутствие здесь нарушает гармонию Кэйсоин. От него одни неприятности. Он отравляет других», — отрезал Суйкан. Сэйкэн в затруднении потер виски. «Но даже если так, в Кэй он такой же ученик, как и остальные. Что бы вы ни думали о нем, если вы позволяете этим мыслям влиять на свое отношение к воспитаннику, ничего удивительного, что Кимитику начинают считать вашим любимчиком». «Меня это не волнует». Теперь глаза Сэйкэна сузились. «Эта проблема касается не только вас, господин Суйкан. Она затрагивает доверие ко всем преподавателям Кейсайн. Думаю, лучше относиться ко всем ученикам одинаково. Что ж, ему не хотелось сердить Сайкана. Он послушно поклонился, и Сайкан, пристально посмотрев на него, вдруг улыбнулся. У вас еще мало преподавательского опыта. Не напрягайтесь так. Благодарю за заботу. Что ж, тогда спокойной ночи. Улыбаясь, как обычно, Сайкен ушел. Суйкан посмотрел ему вслед и невольно вздохнул. Тяжело шагая, он вернулся к себе, где его ждал воспитанник, которого они только что обсуждали. «Я позволил себе войти!» Юноша показал бутылку с запрещенной выпивкой. Это выглядело крайне пошло. В комнате были расставлены чашечки для саке, разложена закуска, Суйкан скрестил руки на груди. «Я говорил, что разрешаю входить, когда захотите, но не собираюсь закрывать глаза на ваше пьянство!» «Ах, какие строгости! Так что, как собрание?» «Никаких особых новостей. Вряд ли ты узнаешь больше того, что тебе уже известно. Но про тебя говорили», — холодно добавил он. «Про меня? И что там?» «Да то, что в последнее время ты привлекаешь внимание. Бросай свою дерзость!» Суйкан не думал прятать недовольство. Прикрываясь защитой Нацуки, ты затеваешь ссоры со сторонниками молодого господина. Особенно сакару из западного дома, верно? Хватит уже этих глупостей. Если так будет продолжаться, я не смогу тебя покрывать». «Да ладно. Сами-то постоянно набрасываетесь на Юки из северного дома. А ведь он сторонник молодого господина», — нагло сказал Кимитика. Тут Суйкан не удержался и, понимая, что ведет себя по-детски, рявкнул. «Ты меня с собой не равняй!" Очевидно, Кимитико заметил его раздражение и удивленно фыркнул. «Не стоит так кипятиться. Если вы имеете в виду мое поведение в последнее время, так я не просто так устраиваю эти перепалки. Больше половины я делаю нарочно». «Что? Братец велел». Разговор коснулся человека, о котором Суйкан меньше всего хотел бы слышать. Он невольно застонал. «Так это он...» Ближайший соратник Нацуки. Ракон». Человек, который пришел в академию на год раньше Суикана, Это тоже выпад в сторону молодого господина и его сподвижников. «О чем он только думает? Если господин Нацука сам выражает покорность молодому господину. Бороться бессмысленно!» При этих словах Киметика сделал такое лицо, будто считал Суикана идиотом. «По-моему, вы не понимаете моего брата!» «Кто ж его поймет? Этот человек говорит, считай верность развлечением. «Меня не покидает ощущение, что общих слов у нас очень мало. Мягко говоря, он давно спятил. Если поймешь ход его мыслей, считай твой конец близок», — отрезал Суикан. Кимитика странно посмотрел на наставника. «Брат все еще не оставил мысли сделать господина Нацуку золотым вороном». Мальчишка осмеливался говорить страшные вещи, так спокойно, будто обсуждал погоду. «А вы больше всех нравитесь брату. Когда настанет время, он без сомнения возьмет вас». В свой штаб. Это меня не интересует. И все же вы постоянно покрываете меня. Значит, вам не все равно». «Паршивец!» — мысленно выругался Суйкан, однако не отрицать, ни подтверждать слова киметики не стал. «Так или иначе, ты сам себе вредишь. Кто может знать, что замышляет ракон? Если не хочешь, чтобы тебя обставил наглый мальчишка из Северного дома, будь аккуратнее». «Он-то? Я его не боюсь». «Хватит строить из себя смельчака! Тебе все равно не стать таким, как брат, даже если будешь подражать ему!» При этих словах с лица киметики исчезло деланное спокойствие. «Достали! Вам-то какое дело?» Он надулся, как ребенок, и Суйкан нанес последний удар. «Да ты должен гордиться тем, что не похож на этого. Раз уж повезло родиться нормальным, не уничтожь это преимущество своими руками!» Суйкан искренне хотел предостеречь мальчишку, но тот отмахнулся, как от надоедливых упреков. Ладно, я все понял. Буду сидеть тихо, тем более, что результат все равно будет один и тот же. Неважно, приложу я к этому руку или нет. Суйкан нахмурился, а Кимитика чуть улыбнулся. А Кэр уже начал терять свой наносной лоск. Думаю, скоро он сам навлечет на себя погибель. И Кимитика довольно засмеялся. Такой похожий и в то же время не похожий, на Ракона.